Глава 17. Джил. Ужад ледяной воды приводит меня в чувство. Одновременно распахываю веки и открываю рот, пытаясь вдохнуть. Я тону. Воздуха категорически не хватает. Паника. Хватаю воздух, как рыба, выброшенная на лёд. Когда лёгкие всё же наполняются кислородом, я быстро осматриваюсь вокруг. Полумрак. Кирпичные стены без окон. Единственный источник света полусгоревший факел у приоткрытой двери. Я сижу за длинным деревянным столом. Он исполосаван множеством царапин, начиная глубокими размером с палец и заканчивая еле заметными, словно на полотно упали волосинки. Единственное, что находится на этом чуде обстановки нож с обломанным кончиком. Я же привязан к стулу плотной, но очень старой верёвкой. Возле стола с пустым ведром в руках стоит мужчина с гнилыми зубами. У дальней стены замечаю парня с кнутом, Монти. В комнате звенящая тишина. Возникает ощущение, что никто из троих находящихся здесь и понятия не имеет, как себя вести, что говорить и как поступать. Из-за двери доносится монотонное шарканье. Кто-то идёт. Хочу подтянуть ноги ещё ближе к стулу, но они тоже привязаны. Шарканье становится громче. С напряжением смотрю в дверной проём. Очень-очень медленно в комнату входит худая старушка. На ней старые мужские брюки и объёмная футболка, что так и норовит свалиться с костлявого плеча. Абсолютно седые волосы, глубокие морщины и светло-голубые незаинтересованные глаза. Мы втроём молча наблюдаем за бабушкой, пока она ничего не замечая движется к столу. берёт нож, разворачивается и всё тем же тихоходом уходит обратно. В тишине проходит ещё 30 секунд. Это вообще что было? Гнилозубый первым приходит в себя и отставляет пустое ведро в сторону. Наклоняется ко мне слишком близко, щурит глаза и очень грозно шипит. Где твой напарник? Хотел бы я знать. смотря на мужчин по очереди мысленно зову Ракса он не откликается словно навсегда покинул меня но он не мог не мог так поступить я знаю что друг по-прежнему где-то внутри меня я ощущаю его присутствие но оно практически эфемерное я его вроде как вижу но стоит протянуть руку в ладони остаётся только дым где ракс спит наверное Еле ворочая языком, отвечаю я. Мужчина отстраняется, бросает непонятный для меня взгляд на парня у стены, снова возвращается ко мне и вскрикивает: "Чего?". Пытаюсь от него отвернуться, потому что запах гнилых зубов подталкивает горло до шноту, а мне даже стащнить нечем. Я не знаю, где он. Честно отвечаю я. Если бы Ракс был здесь, то к стулу прикован был бы ты, не я. Хочу размять ноющую ногу, но это является невозможным. Слишком сильно привязаны. Нос не сломан, я могу через него дышать. В остальном организм в относительном порядке. Слабость рушит все планы. Какой у тебя острый язычок. Мне нравится. Монти, а тебе нравится? Перевожу взгляд на Монти, он внимательно смотрит на меня, но ничего не говорит. Зато тот, что допрашивает меня, не умолкает и начинает угрожать. "Уж поверь мне, я найду твоего Ракса. Ему будет ой как плохо. Удачи в поисках", бросаю я, и моя голова начинает падать вниз. Гнилой зуб хватает меня за влажные волосы и поднимает голову, вглядывается в глаза и уже более спокойно спрашивает: "Что ты здесь забыла?" Хотела понять, где нахожусь. Каждое слово дается с трудом. Я словно собираюсь потерять сознание снова. Слабость волнами накатывает на меня. Чёрт а, Фракс, где ты? Хорошо, Ракс, если ты решил кинуть меня в самый неподходящий момент, я справлюсь сама. Не справлюсь. Мои веки закрываются, и я уже даже пальцами пошевелить не могу. Что со мной происходит? И что, выяснила? Нет. Голос Монти заставляет меня вздрогнуть. Я вообще не ожидала, что он заговорит. В какой-то момент я его все забыла, что он здесь. Где твой дом? Откуда ты? Немного подумав, отвечаю. Крест. Монти, не отрывая от меня подозрительного взгляда, говорит: Никогда не слышала таком. Боже, где я? Всё настолько плохо. В каком направлении Грир увёз меня? Хел, возрождение, подземелья, в надежде перечисляю я. Монти отрицательно качает головой. Нет, нет и нет. А это что за город? Бронд, когда-то так назывался, отвечает Монти и отлепляется от стены. Он медленно подходит к столу, неотрывно на меня смотря, отодвигает стул и садится напротив. Как ты сюда попала? На мотоцикле. Топливо кончилось, и я пошла пешком. Куда держала путь? Откуда? Гнилой Зуб встревает в разговор. Откуда? Монти, не глядя на него, говорит. Кани, она имела в виду, что не знала куда едет, но знала откуда. Монти, не идиот. Хорошо это или плохо, я пока не определила. А, -а, -а, -а, а, протягивает Кани, но я уверена, что он не понял ответа Монти. Наклоняюсь немного вперёд и честно говорю. Монти, я не хотела причинить вам зла, правда. Я даже не подозревала, что тут кто-то живёт. Я хотела осмотреться, чтобы понять, куда мне идти дальше, и всё. Я тебе верю, отвечает он. Но ты привела с собой слишком много склизких. Склизких, переспрашиваю я и в этот момент чувствую себя в шкуре кани. Монти ещё сильнее щурится и поясняет: "За чертой города около двух с половиной сотен склизких серых существ. Раньше они были людьми, а потом стали склизкими. Это ты о мутантах? Может, у тебя на родине их называют так, но у нас по-другому. Они не зашли в город, а Спрашиваю я, надеюсь услышать противоположное, но я понимаю, что в городе, где меня держал Гриро, был счастливый случай и дважды так повести не может. Нет, и не войдут, отвечает Монти, моментально руша надежду. Запошистый Канье отходит от меня и, оказавшись рядом с моим нынешним собеседником, спрашивает: Монти, зачем ты ей все это говоришь? Канье, иди отдохни, нам скоро на охоту. Кани не спорит и уходит, забирая с собой аромат гнилых зубов. Дверь закрывается, и я остаюсь наедине с Монти. Он откидывается на спинку стула и внимательно на меня смотрит, молчит. Я же мысленно зову Ракса, но он не откликается. А я слабею. Слабею настолько сильно, что не будь я привязана, давно бы свалилась на пол. Из последних сил держу голову прямо. Если я сейчас покажу, насколько слаба, это в любом случае сыграет против меня. Ракс, выходи. Кем ты являешься в своём городе? спрашивает Монти. Фокусирую на нём взгляд и размышляю, как должна ответить. Я уже была в подобной ситуации. Аборигены, они тоже задавали такие вопросы. Монти складывает руки на столе и, смотря на меня, говорит: У меня нет времени играть с тобой. Мне нужно знать, кто ты для своего города. А я и сама не знаю. Для чего тебе эта информация, спрашиваю я. Чтобы понять, сколько за тебя заплатят. Так, это уже хорошо. Хорошо ведь? Убивать они меня вроде как не собираются. А сколько ты хочешь, спрашиваю я. Как можно больше. Я наследница города. Мои родители правили им, но недавно погибли. Взгляд Монти становится совершенно неверищим, а его следующий вопрос ставит меня в ступор. Это ты их убила? Нет, вскрикиваю я и тут же теряю силы. Голова падает на грудь, и я, превозмогая дурноту, поднимаю её. Не стоит так бурно реагировать. Твоих сил осталось совсем немного. Ты больна? Заразно? Не больная и не заразно. Мне нужна еда и вода, и я приду в норму. Больше не могу сфокусировать взгляд на лице Монти. Он просто как мутное пятно. Я оставлю тебя здесь. Вечером вернусь и мы решим, что можно с тобой сделать. Симона покормит тебя. Чем? спрашиваю я. Тем, что есть. Со злостью отвечает он. Я удивлена его резким ответом. Всё время он был спокоен, практически хладнокровен, но тут Чем? Ещё раз спрашиваю я. Тебе лучше не знать, шепчет Монти еле слышно. Монти уходит, и я остаюсь одна. Тихо пытаюсь достучаться до Ракса, но он молчит, а я шепчу и шепчу, призывая его, пока старушка, она же Симона, не возвращается в комнату. Шаркая, она подходит к столу, ставит на него две миски. Одна с водой, достаточно нечистой, а вторая. О, боже. Скидываю на старуху взгляд и спрашиваю: "Что это?" Она молча натыкает кусок полусырого мяса на нож с обломанным концом и толкает мне это в лицо. Ракс возвращается в одно мгновение. Он из последних сил бросается на мясо и, не жуя, проглатывает его. Пору секунд ничего не происходит, и я готова выть от бессилия. Но тут начинается самое интересное. По телу проносится жар, волна за волной. Сначала он еле уловимый, но с каждой новой волной усиливается. Ем второй кусок и предпочитаю не думать о том, что по моему подбородку стекает сок мутанта. Это определённо мясо мутанта. В прошлый раз я не чувствовала вкуса. Но сейчас это божественно, терпкое и немного солёное. Ракс вгрызается в каждый кусочек. Съедаю всего четыре кусочка и откидываю голову назад. Тело нагревается так сильно, что кажется, я сейчас начну дымиться. Старушка подносит к моему лицу воду, я открываю рот, но не могу дотянуться до пиалки. Старушка медленно наклоняет её и выливает воду на меня. Смотря на её лицо, я понимаю, она сделала это не со зла. Просто не донесла, как-то так. Может, плохо видит. Тогда слава богу, что она не проткнула мне лицо ножом. Симона оставляет тарелки на столе, но забирает с собой нож. Сейчас мне абсолютно плевать на воду. Мясо мутанта пробуждает ракса. Я аккуратно тяну привязанные руки вверх. Ткань начинает трещать. Веревки впиваются в запястья, даже не смотря на куртку. Освобождаю руки, наклоняюсь и развязываю ткань на ногах. Стою и чувствую прилив сил. Он бежит по моим мышцам, и мы с Раксом улыбаемся. Это одна улыбка на двоих. Подкрадываюсь к двери, открываю ее и выбираюсь в следующую комнату. Тут много вещей, и все они скиданы в кучи, а по центру образовалась узкая тропинка. Иду дальше по коридору и вижу, как Симона что-то режет в одной из комнат. Как она ещё себе пальцы не оттяпала. В другой я вижу двоих детей: мальчик и девочка лет 3 и 5. Прохожу дальше, дверь в последнюю комнату закрыта. Но там я слышу голоса, мужские. Без ошибочно узнаю Монти и Кани и ещё двое. Следом доносится женский, слегка писклявый. Быстро и максимально тихо прохожу дальше. Поднимаюсь по каменным ступеням и оказываюсь в церкви. Недалеко же они меня утащили. Как можно аккуратнее прохожу к двери и быстро выскальзываю за неё. Больше не бросай меня, говорю я Раксу и практически слышу, как он недовольно бурчит о том, чтобы я его почаще кормила, и слушала. Теперь я знаю, что будет в случае нашего общего голода. Удивительно, но я вообще не испытываю никакого дискомфорта от того, что уже дважды ела мясо мутанта. Оно бодрит. Оно спасает нам с Раксом жизнь. В конце города вижу толпу мутантов, но они не заходят в город. Почему? Каков секрет Монти? Наверное, нужно было остаться и выяснить, как они остановили мутантов, не имея даже стен. Магия какая-то. Удар хлыста за спиной заставляет меня вздрогнуть. Оборачиваюсь и встречаюсь глазами с Монти. Срываясь с места, делаю всего семь шагов, но чертов кнут вновь обвивается вокруг моей ноги. Я падаю на взнич, воздух вышибает, и, вскрикнув, я пытаюсь ухватиться хоть за что-то. Монти тянет меня к себе, а я, как дура, цепляюсь за траву. Он перестает меня тащить, и я переворачиваюсь на спину, и хватаю его за ногу, дергаю. Он подходит рядом и ударяет мне под рёбра. От неожиданности мы с Раксом выпучиваем глаза. Замахиваю и бью Монти по лицо. Удар достаточно ощутимый. Он резко дёргает меня за руку и переворачивает. Подминает под себя и кричит мне в лицо: "Ты дура, они сожрут тебя, как только выйдешь за барьер". "Барьер?" Перестаю бороться и спрашиваю. "Мутанты? Да, не съедят?" скидываю его с себя и встаю на ноги. В руке Монти появляется нож. Я всё равно не отпущу тебя. Мне нужен выкуп. От моего удара губа Монти кровоточит. Его взгляд настолько обречённый, что мне становится жутко. Он действительно лучше убьёт меня, чем отпустит. Мёртвая я буду более полезна, чем сбежавшая. Да просто скажи мне, что тебе нужно, спрашиваю я. Мгновение тишины. Тихий ответ. Лекарство. Диалог это хорошо. Какие? Я не знаю. Мои дети. Что? Сколько тебе лет? Двадцать три. И у тебя много детей. Двое. Они больны? Да. Еще чувствуя на языке терпкий вкус, спрашиваю. Из-за того, что вы едите? Монти пожимает плечами. Скорее всего, да. И не смей осуждать нас. Я-то и в мыслях не было. Помоги мне найти город Хел, и я помогу тебе чем смогу. Ты же говорила крест. Да, но пока мой трон занят. Несколько мгновений никто из нас не произносит ни единого слова. Каждый думает о рисках и возможных потерях, а также о приобретениях. От этой сделки Монти получит лекарство? Да и другие блага. А я вернусь в родные места. Я помогу тебе, ты поможешь мне, говорит Монти. Киваю. Да. Неуклюже пожимаем друг другу руки и возвращаемся в церковь.